Глава 18. Выгодный обмен. В шпионских играх я уже давно не участвовал и не горел желанием. Я достаточно насмотрелся разных фильмов, где суперсложные планы прорабатывались десятками специалистов и шли под откос из-за маленькой глупости. У третьего отделения едва ли были такие аналитики. И тот факт, что уже 3 года, и то по слухам, схема работала, не давала никакой гарантии, что она сработает снова. Такова уж людская природа. Если даже механизм может неожиданно выйти из строя, то где гарантия, что люди не подведут? Размышлениям я предавался в небольшом гостевом доме возле Золотых ворот. Попал я в это место впервые, но раньше в прошлой жизни проходил мимо с завидной регулярностью. И часто вы пользуетесь этим заведением, спросил я Павла, развалившись на кровати. Если уж и предаваться упадническим настроениям, то в комфорте. Постоянный клиент, коротко ответил тот, посеяв в этом ещё больше сомнений относительно всего происходящего. Но в дальнейшие расспросы я вдаваться не стал. Впереди нас ждал обмен в светлое время дня, когда вокруг полно людей. и полно свидетелей, а значит, все будет нормально. Или каждый из встреченных нами может оказаться противником, который сработает на другую сторону обмена. В конечном счете каждый хочет, чтобы обмен был максимально выгодным. Если можно получить что-то, не отдавая взамен ничего, то почему бы так не сделать? А ты уверен, что за все эти годы они не прощупали ваши слабые места? Снова задал я вопрос. Шпион тоже сидел, задумавшись. У нас не может быть слабых мест в таких вопросах, это звалса он. Обмены ведутся не просто так. Это безопасность страны. Всё продумано, и никто не просит ничего сверхъестественного. Ладно, я закончил с расспросами, потому что и сам видел, что Турбицкой либо не желает разговаривать, либо попросту не посвящён в детали до конца. Но ну и ждать впустую тоже не горел желанием. В итоге, убив на бесполезные размышления по меньшей мере ещё полтора часа, я уснул. Барон, подъём! Твоя бригада тебя ждёт. Пинок достался матрасу, но волнующие пружины я ощутил очень хорошо. Бригада? Я едва разлепил глаза. Какая боевая единица? В случае военных действий барон может заместить руководящего офицера даже без отсутствия должного опыта. Считается, что люди всё равно за ним пойдут. А если есть опытный солдат, только если сам барон передаст ему командование, официально и прилюдно. Всё остальное не считается. Сложно-то как, простонал я и ушёл в ванну. В такой день можно было и попроще побудку устроить, а не изобретать истории про бригады и прочие боевые единицы. Низкое ноябрьское солнце светило в маленькое окно в ванной, явно пытаясь придать мне бодрости духа и прочих нематериальных благ. Безуспешно. Пречувствия за ночь не изменились совершенно. По одной причине, если бы все должно было пройти хорошо, меня бы не отправили сюда в бессознательном состоянии. Упоминать это при Павле было бесполезно. Я сел в старую Мазду на пассажирское сиденье, положил в бардачок документы, которые мы предусмотрительно взяли с собой в номер, и вздохнул. «Трогай, шеф», – скомандовал я, – «вези своего бригадира». Трубецкой лишь хмыкнул, веселость его как рукой сняла. Мы сразу же направились на просторную стоянку. Сперва мы встречались со второй группой, а потом уже совершали обмен – В назначенном месте нас ждал второй автомобиль примерно того же возраста. Эт, удивился я, заметив знакомое лицо на пассажирском сиденье. Водителя я не знал. Видел я его лишь однажды, когда Павел взял его себе в помощники, чтобы помочь мне, а потом и Ане. Привет, барон, махнул он мне без тени улыбки на лице. И вы здесь будете убалтывать ту сторону или попробуете нам помочь другим образом? Мне кажется, я здесь просто занимаю место четвёртого участника. Ну да. Что ж, такое дело. Это вышел из машины, засунув второй конверт, аналогичный моему, под голубой пиджак. Там же я заметил пистолет. У водителя я тоже увидел оружие, и до меня только что дошло, что я сам до сих пор не вооружён. Готов? Павел почти бесшумно оказался рядом со мной, и я вздрогнул от его голоса. Нервничать не стоит. Я же тебе говорил, всё пройдёт как по маслу. Идём, окликнул его этот шпионке в ну. Сейчас. Он повернулся так, чтобы никто не видел, и передал мне шаршин. Второго нормального пистолета у меня нет, но если что-то пойдёт не так? Ты же говорил, что уверен, перебил я, забирая оружие и сразу же сняв его с предохранителя. Уверен во всём. Лучше перебдеть. Он хлопнул меня по плечу и передал конверт. Неси лучше ты. Пусть мои руки будут свободны. Резкая перемена настроения меня насторожила, как и появление Эда. Множество мелких деталей не складывались в общую картину, но зудели. Точно я долгое время сжимал ладонями стекловатту, оружие и сунул в карман брюк. Можно изображать нахального типа и при этом в случае необходимости быстро выстрелить. Павел зря переживал. Оружие в его классическом исполнении очень заметно в кармане, да и кобурата тыревет. Даже чёрный цвет не спасает на ярком свету дневного солнца. Мы шли мимо неровных рядов автомобилей. Вёл Лэт, за ним следовал Павел. Странно, что кто-то знает, куда идти, а кто-то нет, шепнул я Трубицкому. Ты не находишь? Я тоже знаю, куда идти. «Но у нас стандартные условия не разглашать это до момента встречи. Ты же мой помощник». «Все эти хитрости мне уже порядком надоели, поэтому я постарался отвлечься и сосредоточиться на поиске места встречи. Как вообще можно что-то организовать в этом хаосе? Я прекрасно знал, что на стоянке есть разметка, точно по линейке вычерченные парковочные места». В итоге стоило мне чуток отвлечься, как я рисковал наткнуться на торчащий капот или багажник очередного неумехи. Место обмена я тоже никак не мог увидеть именно по этой причине. Мне представлялись серьезные иномарки и бравые ребята, или фургоны, но ничего хотя бы отдаленно похожего я не видел. «И долго нам еще идти?» – спросил я, когда мы отошли с третьего ряда, где припарковались, к восьмому. Торговый центр оставался за нашими спинами, а на стоянке в этом месте машин становилось все меньше. «Совсем рядом». «Чего ты боишься, барон?» Снова подал голос Эд. «Ты-то уж точно не продешевишь, раз просто за компанию с нами». «О чем ты?» – спросил я. «Люди, которых давно не видишь, завели себе дурацкую привычку менять отношение к себе в худшую сторону. С чего бы мне продешевить? Так ведь ты несешь конверт». Это ценность, с которой все вокруг носятся. Стопка бумажек, которую мы меняем сами неизвестно на что, просто потому что так надо, потише пригрозил ему Трубицкой. Да, конечно. Я забыл простить тебя. Всё на благо империи, и ничего нельзя оставить себе. Ни бумажки, ни монетки. Как строго, саркастически заявил я. Никакой мотивации для счастья, правда? За полтора рубля в месяц я рискую каждый день своей шеей. Если помнишь, барон, мой друг погиб, спасай тебя. Ты хочешь компенсацию за него? Тише, парни, успокойл на Стробицкой. Кажется, пришли. Давайте разберёмся с этим обменом, а потом уже поговорим о своих делах. Уж не беспокойся, злобно покосился на меня Эд. Это будет мой самый выгодный обмен.